Глава 17. Первое, что следовало сделать после выхода из спартанца обзавестись жильем. Мысли на этот счет у меня были самые разные. Гостиниц в Ростове было пруд-пруди, причем самых разных. Некоторые из них держали как раз кладбищенские. И за вполне умеренную плату меня могли туда заселить. В турист на Ленина пойдешь? Предложил Заур, когда я ему обозначил вопрос по жилью. У нас там целый этаж свой. Я припомнил высотное здание на площади Ленина, напротив памятника ильичу с огромной надписью «Турист» на последнем этаже. Место отличное, да и бабки мне пошиковать позволяли. Но далековато, оттуда до спартанца ехать полчаса. Убивать час на проезд в обе стороны – такое себе. Да и деньги – это такая штука хитрая. Сегодня они есть, завтра их нет. В 1993 году особо актуально иметь заначку «На черный день». Потому что сегодня ты на коне, а завтра под конем. Ну и чем меньше народа будет по мне в курсах, тем лучше. А искать меня будут, чтобы с меня спросить. И даже перстень кладбищенских не поможет. Я пехота. Такие, как я, не более, чем расходный материал. Поэтому надо быть готовым, например, к кирпичу, который случайно на голову попадет. А поближе есть что? Поинтересовался я. На северном чтобы. Заур задумался, припомнил. «Не, ну есть вариант, конечно, но тухляк сплошной, в смысле обычные конуры съемные, там же без столовки, жрать самому готовить, такой себе, но если тебе не влом, не сахарный, не растаю, заверил я, пельмени отварю, макароны по-флотски, нормальная мужская еда». «Смотри сам, я по зиме бабу одну трахал, а у нее пахан в советское время себе несколько хат урвал, сейчас Ленка их сдает, чтобы на плаву держаться». Заурна диктовал мне адрес своей бывшей, чтобы я у нее по съему жилья поинтересовался, Тупой к мосту через вонючку на пересечении космонавтов Волкова. Сейчас выйдешь и первый мост увидишь, как в центр дергать, а второй между рынками, продуктовым и стрепьем. Там дома, общаги бывшие, вдоль дороги понатыканы. Он дал мне координаты. У Ленки свой ларек, она в нем чаще всего сама и шечет. Фиолетовый такой. Скажешь, что от меня. Я Заура поблагодарил и потопал, заодно решив на районе осмотреться, раз уж мне тут придется жить. Зашел в магазин «Донские зори», бывший кооператив, удобно располагавшийся с торца того же здания, в котором и находился. Взял колбасы, хлеба и кефира, пожрать на ходу. Наш зал, кстати, место занимал в самом начале района, о чем оповещала надпись «Ворошиловский район», сделанная большими каменными буквами на постаменте. Хрен его знает, почему Ворошиловский, если местные северным называют. До продуктового рынка оказалось рукой подать. Северный, в принципе, оказался хорошо устроенным районом. В шаговой доступности парк с речкой, два рынка, ларьки. Да и сам район молодой, дома свежие, сталинок нет. Хрущевки встречаются, но куда больше, здесь панеликов 9 и 12 этажей. Много кирпичных свечек. Короче, на северном можно жить да не тужить. Осталось с местом для этого самого жилья определиться. На продуктовый рынок я заходить не стал, прошел по улице с названием «Космонавтов», а Волкова оказалось первой улицей космонавтов пересекающей. Вообще-то прикольная концепция. Улицы здесь были названы в честь героев советской космонавтики. Скоро я увидел те самые общаги, о которых Заур говорил. Кирпичные высотки, сразу за рынком с трепьем расположенные. И весьма удачно расположенные, потому что мне явно надо обновить гардероб. «Танк последнюю рубашку на мне порвал, все пуговицы с мясом вырвал. А на штанах тоже беда. В момент, когда я удар кувырком наносил, очко на брюках с перепугу треснуло. В общем, потребуются мне обновки». Ларек нашел сразу. Он на остановке и стоял, и действительно был ярко фиолетового цвета. Еще название такое прикольное. «Фиолетовый магазинчик». Бывшая Заура явно в рекламе была прошаренная. Зайдя в магазинчик, я неожиданно увидел за прилавком здоровенную бабу. Тучную такую, жопа как две мои, и сиськи, что хрен там руками обхватишь. Баба занималась тем, что компостировала мозги молодой девчонки. Мне край муха удалось подслушать их разговор. «А вот паспорт обратно получишь тогда, когда долг магазину вернешь». Баба конь потрясла документом перед лицом девчонки, видимо реализатора. «Елена Александровна, я же не виновата, что холодильник сломался прошептала девчонка, смотря на хозяйку сонными глазами. Видать, только после суток в магазине. Такие вот ларьки обычно круглосуточно работали. «Никто не виноват, Маруся!» И с этими словами бывшая Заура паспорт себе за пазуху сунула. Девчонка, голову опустив, из магазина вышла. Ей бы за вредность доплачивать при такой работе, когда по ночам у ларька-алкашня местная трется, водку просит в долг продать. «Вы не видите, что у нас учат?» Переключила на меня внимание Лена, занявшая место на кассе. «Для кого на дверях табличка висит?» «Я от Заура», — пояснил я, не припоминая никакой таблички. Да это было и неважно. Лена, заслышав имя бывшенького, сразу расцвела, щечки молочные порозовели. «Ой, а я думала, он обо мне забыл», — пролепетала она и ещё больше покраснела. «Помнят, зараза!» «Мне Заур подсказал, что можно насчет хаты поинтересоваться». Я сразу разговор в деловую сторону вернул. Кости надо бросить. Лена сразу осунулась. Думала, видать, что Заур меня по-другому вопросу послал. И явно чего-то от мужика иного ждала. Посерьезнела. Взяла тряпку, с прилавка за бугорными шоколадками принялась пыль смахивать. Есть такой тип баб, который со стрессом борются, занимая себя делом. Пусть даже совершенно бесполезным. Вот это такая как раз. А чего тебя не селит в турист? «Заур от меня как раз туда съехал зимой!» Не подымая глаз, поинтересовалась хозяйка. «Вон оно, откуда ветер дует!» Заур, видимо, раньше у Лены перебивался, пока кладбищенские себе гостиницу турист не отжали. Могу предположить, что после этого пути Заура и Лены разошлись, как в море корабли. Не хотелось думать, что мужик с хозяйкой из-за выгоды спал, но на это все прямо указывало, хотя о вкусах не спорят». Может, ему такой типаж нравится, вроде как избранница, Зевса громовержца Гостиницы просто не люблю, признался я. Ясно. Она прекратила уборку, тряпку под прилавок бросила и, сдув лезущую в глаза челку, ответила: Занято все! И за уру это прекрасно известно! Совсем-совсем все? Я посмотрел на нее с прищуром. Я непонятно, разве сказала? Или ты мне, может, теперь паяльник из-за этого в одно место засунешь? Хозяйка уперла руки в боки и посмотрела на меня с вызовом. «Или ты как Заур, языком только чесать!» Я сразу понял, что кольцо она на моем пальце углядела. Хотя про паяльник, блин, с таким жаром говорила, как будто не прочь совсем. Вообще смелая баба, конечно. Достаточно вспомнить, как бледнела да хозяйка ларька на Ленина, когда к ней пехотинцы заявились. А это прямо борзая, судя по всему, с беспределом близко не встречалась. Может, даже Заур ее защищал» и действительно к ней относился по-особенному. Мне было трудно представить, кто мог безнаказанно для себя этого здорового мужика в балабольстве обвинить. Предлагаю без паяльника обойтись. Сказал я, расстраиваясь, что из-за любовной драмы тренера-спартанца и этой барышни я останусь без жилья на Северном. На Ленина ехать совсем не хотелось. Собрался уходить, чтобы времени терять, когда хозяйка продолжила. «Ты своему Зауру спасибо скажи!» «Сколько просила его порядок навести! Мне эта вместо квартиры притон устроила, а ему все некогда их в зашей выгнать. Зато как бутылочку подвести или сигареты, так Заур у нас в первых рядах, меня просить!» Обиженно злила она душу. Кажется, ей совсем не с кем было поговорить. А тут, натика, свободные уши подвернулись. «Конечно, не девчонкам же будешь жаловаться, которых разве что грязной тряпкой не гоняешь, чтоб пахали от зари до зари!» «Ну, человек занятой», – предположил я. «Нечего обещать! Сколько ж можно завтраками кормить?» – обиженно надула губище Лена. Я вдруг сообразил, что ситуацией можно воспользоваться и в свою сторону повернуть. Что получалось? На одном из объектов хозяйки завелась какая-то шушера, которая из квартиры притон развела. Выселить хозяйка их не могла. Боялась наверняка. Она хоть и не хрупкая, но все же женщина. А Заур, значит, никак не мог время найти, чтобы вопросом Елены заняться. «Хозяюшка, если Заур что-то обещает, то он слово держит». Я оперся о прилавок, улыбку поувереннее растянул. «Что же, думаете, он меня к вам прислал, когда я по хате у него интересовался?» «Правда?» – опять порозовела Лена, догадываясь, куда я клоню. «Честная комсомольская», – я ей подмигнул. «Рассказывайте, что за беда, постараюсь помочь, всеми силами». «Ты?» – она бровь скептически приподняла, но и поделилась проблемой. Выяснилось, что одной из квартир, которых у Лены для сдачи насчитывалось аж целых восемь, поселился в весьма проблемный тип. Его жена из дома выгнала, а мужик, вроде как рыботящий, мастером у него на заводе подружка хозяйская была. Вот Лена по блату и помогла на свою голову, почему выгнала и умолчала. А потом, смотрю, неделя, вторая, не выходит из квартиры, закупорился, зато бухает по-черному. Говорю, Максим, что у тебя случилось? Зинка где? «Он меня заверяет, что отпуск у него. Ну и думаю, хай бухает, развод мужик пережил». «И что ты думаешь?» «Что же?» «Я Зинке позвонила, а она и говорит, что Макса этого под зад ногой с завода выперли, когда он по пьяной лавке на нее с разводным ключом кинулся за то, что она бухать ему не разрешала». «Во, мудак!» «Для виду заметил я, сам смекнул, откуда ноги у женской солидарности растут. Уйти, видать, хотел Максимка к Зинке мастерице. «И не говори!» Так он теперь с утра уже в усмерть. Выезжать отказывается, за хату не платит, по утрам жену бывшую терроризирует, возле подъезда караулит, а по вечерам шала в хату таскает и бомжей рыночных с такими же пропитами. Возмущенно руками всплеснула хозяйка. Они мне все позасыкали, позаблевали и попереломали. Я всю прошлую неделю у него там драила, как Геракл чёртов, а только ушла. Соседи звонят. Потоп! «Соседей гаденыш залил кипятком, а говорит, что так и было, мол, я вентиль не закрыла». «Жуть», – заключил я, – «ну сейчас-то там хоть не засано. «Уж я надеюсь, что за два дня не успел. Он мне вообще выдал при последней встрече, что бизнесменом стал. Говорит, я самогонку буду гнать, а ты, Елена Александровна, ей в своем ларьке барыш». Я в голове плюса и минуса прикинул, ну и предложил хозяйке. «Давайте я вас от проблем избавлю, а вы мне на месяц жилье сдадите». Заказанную услугу сочтемся. Лена прищурилась, сама прикинула за и против, медленно, но со значением кивнула. Вообще не вопрос. Ты, главное, козла этого из квартиры, вышварни. Идемте, покажете, где змей Горыныч засел. Голову ему отрублю, хмыкнул я. А вот пойдем. Хозяйка тотчас из-за прилавка вышла, на остановку рядом со своим ларьком выглянула. Там все еще стояла не выспавшаяся реализаторша. Видимо, транспорт караулила. Маруся, сюда иди! Реализаторша, курившая за ларьком «Союз печати», окурок затушила. «Хрен бы с ним с мороженым, забыли?» – с плеча рубанула Лена. «Давай заказ установись, мне отойти надо». «А паспорт?» – поблела Маруся. «Как вернусь, так сразу отдам». Логика в этом определенная была. Хозяйка уйдет, а реализатор с бабками из кассы свинтит. Ищи-свищи потом. Как бы то ни было, Маруся предложению обрадовалась. Просияла вся и почему-то решила, что это я виновник торжества. Меня поблагодарила тихим спасибо. Не за что, конечно, но пожалуйста, мне не жалко. Мы с хозяйкой из дома вышли, и она как локомотив вперед попёрла, только поспевай. Общаги выселись через дорогу, туда-то мы, собственно, и шли. По пути я узнал, что, оказывается, хозяйка самогону мужика Алкаша уже попробовать успела. Нельзя же без пробы за дело браться. И самогон такое же говно, как и он сам. Вот жужелица, видимо, размышляла, брать ли на реализацию или нет. А еще она поведала, что от жены Мишка ушел потому, что ее бил, поэтому Ленка и выселять его боится, чтобы не влетела. Тут я не въехал, но, честно говоря, мне было немного пофигу на все эти расклады между хозяйкой и алкашом. Думал я о том, что мне удастся на халяву пятый угол получить, чтобы там перекантоваться. Подошли к одной из общак, хозяйка кивнула на второй этаж. Там с окна свисали постиранные вещи. Затертый до дыр носки и семейники. Вот он, козел! Засрал, сука! Соседи жалуются! Хозяйка, пока мы шли, запыхалась, и теперь лоб платком им вытирала. Засрал, не поспоришь. Вон под окном окурков рассыпаны, прямо в клумбе с цветами. Несчастная вход вместо пепельницы пошла. Забавно, что среди окурков были даже и с женской помадой. Рядом с домом прикрывая толстую газовую трубу. Рос виноград. Какая квартира? Я сорвал виноградину, в рот закинул и скривился. Кислючая. 17 Пойдемте. Поднялись на второй этаж, где нас встретил длинный коридор с множеством дверей. Подошли к двери с номером семнадцать. Он мне еще двери, собака такая, не открывает. Я когда со слесарем приходила, так еще полчаса у дверей терлись. Надо ему замки вырезать и новые поставить. И с этими словами она поднесла к дверному полотну руку и затарабанила. Макс, оно ну открывай, козел! Я ситуацию взвесил, смекнул, что алкаш, если он такой осторожный, как хозяйка говорит. Прежде чем открыть двери, в глазок пропалит, кто пришел. Поэтому раз и шагнул в зоны видимости, чтобы меня увидев, Максим коменджеваться не принялся. «Сейчас он, наверное, пьяный на диване валяется», – прокомментировала хозяйка, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. Стучать, однако, пока перестало, и за дверью послышалось кряхтение, стоны, какой-то грохот и мат-перемат. Потом я расслышал шарканье тапочек у самой двери и хриплый прокуренный голос. что надо, корова?» Глазок, кстати, потемнел, это в него Максимка пялился. Козяйка выпучила глаза, на меня покосилась, мол, видишь, какой козел и грубиян. Я пощелкал пальцем по горлу, подсказывая Елене, что говорить. Так и внула. «За самогонкой пришла!» выдала она легенду. «С хрена ли баня завалилась?» Хрипло выкрикнул жилец. «Ты же мне овца сама сказала, что у меня самогон говно». Вообще забавно они любезностями обменивались друг с дружкой. По всем животным из колхозного хозяйства прошли. И козлы, и овцы, и прочий крупный рогатый скот в одном флаконе. «Распробовала, Максим!» Стиснув зубы, ответила Лена. «Открывай давай! У меня покупатель на твою отраву нашелся!» «Я для тебя, Максим Анатольевич!» Прошипел алкаш из-за двери, но ключ в замке повернул, дверь открывая. Я думал Макса за шиворот взять, как высунется, но он, походу, прошаренный жук оказался. На двери цепочка была, открыл сантиметров на двадцать, рожу засунул в щель и сразу меня заметил, глаза выпучил. «Слышь, корова, ты кого сюда привела?» – Прохрипел он. «Я тебе сказал, что съезжать никуда не буду!» «Я тебе, зараза такая, дам за корову, замки вырежу!» заверещала Лена, перестав сдерживаться, и попыталась алкаша лупить платком, которым только что лоб вытирала. Алкаш подтвердил слова Ленки о том, что он не прочь на бабу с кулаками лезть, и сунул кулаком в щель, в цели хозяйки в глаз. Промазал, слава богу, но своего добился. Ленка отшатнулась, давая нерадивому жильцу возможность захлопнуть дверь. «А вот это уже нехорошо, на женщин руки распускать, это ай-яй-яй!» Я среагировал и сунул туфлю в дверь, не давая Максу закрыться. Тот раз попытался второй, но дверь все колотилась мне в ботинок. На третий раз я схватил его одной рукой за грудки и на себя потянул. Когда его голова оказалась в щели двери, резко убрал ногу, а дверь за ручку притянул, фиксируя голову алкаша между дверным полотном и косяком. «Отпусти!» – заверещал он. «Дверь открой, тебе ведь сказано». «Да иди ты! Ой-ой! Открывай, не дави так!» «Для того, чтобы цепочку сдернуть, я должен был алкаша Максимку отпустить, что я и сделал, предупредив его, чтобы он не шутил, потому что я не всякий юмор люблю». «Отвечаю, рот, открою!» – заверил тот. «Ну, раз отвечает, поверим, все равно особенно и нет других вариантов». Однако Максимка за базар отвечать не собирался. Как только я его отпустил, он дверь захлопнул и вместо того, чтобы защелку скинуть, заперся. «Вали отсюда, фига путала!» Завизжал оттуда поросенком недорезанным. «Куда?» – бросилась была хозяйка. Я дверь попытался дернуть. Чего там ее ломать? Тонкая. Но Лена мне по рукам ладошкой ударила. «Не надо! Где я потом новую возьму?» Не вопрос. Логично. Я прикинул, как по-другому в хату попасть, чтобы без порчи имущества. Пока Максим благим матом заходился за дверьми и вспомнил, что с улицы, с той стороны, куда у гостинки выходили окна, виноград дикий аж до третьего этажа растет а под ним труба газовая тянется. равнёхонько так под окном этой квартиры. Я додумывал план уже на ходу, бросив Ленке, чтобы она здесь стояла. А то она уже следом бросилась, куда это я собрался, интересовалась. Я же из подъезда выскочил, виноград и трубу глазом смерил. Ну и полез на второй этаж. Благо, лето, окна на распашку открыты. Надо было видеть рожу алкаша, который, не переставая материться, в одних трусах сигарету подкуривал, сидя на диване, когда я в окно влетел. «Опаньки!» – изумленно сказал он, а сигарета безучастно повисла на нижней губе. Так и замер статуя мыслителя, майка на босу грудь, морда, как и полагается, наглая, щетинистая и неполнозубая. Я приметил еще два тела, один на ковре лежит, отдыхает, другой у кресла, рядом со шкафом стенкой валяется. «Иди отсюда, по-хорошему не понял?» Пришел в себя Макс, слюни в стороны брыжут, глаза на выкат, рука раз и к ножу потянулась. Там у него на столе на газетке перекус разложен был, огурчики, помидорчики и засолки. «Мужики, наших бьют!» – заорал Максимка. Это у них, походу, клич такой был. Тела, что только что валялись бездыханными, глаза открыли, как на автопилоте начали подниматься что-то мыча. Один бутылку в руку взял, другой – граненый стакан, и вот эта вот троица на меня двинулась, пояснять, что я не прав. «Че, козел, а?» Макс нож из руки в руку перекинул и пырнул в воздух. «Опа! Че, сышь?» Я попятился, оглядываясь. Уперся в стул со спинкой и им отмахнулся. Чем алкашню только на ответные действия спровоцировал. Они бросились на меня одновременно, втроем, кто чем замахиваясь. От удара бутылки я уклонился, проваливая алкоту. Но ударить не успел. Второй герой меня стаканом огреть решил. Пришлось из рук его выбивать». Я ударил по запястью мужика кончиком ботинка, заставляя разжать руку. Стакан на пол было упал, но я его в воздухе умудрился перехватить и с разворота обрушил удар в висок Максу, исполнив подобие бэкфиста. Макса повело, и тот, теряя равновесие, как окну пошел, словно пританцовывая. Я как будто бы случайно ногу бедолаги подсек. Еще более случайно схватил за шкирку, координируя полет. Так бы Максимка в стенку головой врезался, а с корректировкой вылетел в окно приземлился с хлопком и воплем «Моя нога!» «Живой, значит. Ну, в принципе, со второго этажа не высоко падать». Я выглянул и обнаружил проблемного жильца в клумбе среди бычков. Он за ногу держался и выл. Другие юные таланты снова на меня поперли. Я взял за шкирку того, у кого стакан из руки выпал, и поволок по полу, ко второму, который к новой атаке готовился. Второго тоже за шкирку взял и, как два одиночества, позволил им встретиться головами». «Тук!» – алкаши, как подкошенные, на пол завалились. А я, отряхнув руки, пошел дверь Лени открывать. «Заходи, хозяюшка!» Лена в квартиру залетела со сжатыми кулаками на изготовку. «Где это падла? Ой, что они тут устроили?» Да вот решил из окна выйти, я плечами пожал. А этих двух в сон потянуло. Хозяйка презрительно на тела посмотрела и к окну бросилась, завидела алкаша. «Живой! Я ему сейчас покажу, кто тут корова!» Начала разбросанные по комнате вещи Максима собирать и из окна выкидывать, прямо ему на голову. Я молча наблюдал за происходящим, дожидаясь, когда Лена с арендатором счеты сведет. Свою часть договора я выполнил, а как именно она очистит площадь от чужого барахла, это мне без разницы.